Я смогла пошевелиться только когда Эльдар ушёл из гостиной. Ноги подрагивали, когда я отлепилась от стенки и прошла в комнату. Мы не виделись с ним больше 10 лет. Он оборвал все связи, когда моя мать умерла, а я перестала ездить сюда и прекратила всякие попытки до него достучаться. Хотя и было очень горько его терять. Но городская жизнь с подростковыми проблемами поглотила меня целиком, и прежние привязанности выцвели. Я жила у маминой родной сестры. После школы поступила на журфак, выучилась. Устроилась работать в издательство, где и познакомилась с Олегом Дебровым, отцом моего ребёнка. Наш роман развивался бурно. Уже через полгода я была беременна. Но сидеть в декрете на шее мужа меня не вдохновляло, и я занялась интернет-продвижением. Выучилась, набрала базу клиентов. Через год у меня уже был штат сотрудников, и дела пошли в гору. Это сейчас я понимаю, что доверия к мужу у меня не было, и это подстёгивало самую твёрдо стоять на ногах. В общем, Эльдару будет неинтересно, судя по тому, что я слышала. Его интересы далеки от мирной жизни. Странно, но когда я звонила отцу, мы совсем не подумала о его сыне. Была уверена, что у него уже семья, и он давно меня забыл. Глупо. Какая мне разница? Главное, я в безопасности, и Ксюша никто не отберёт. И мы ведь не враги с Айдаром. Только от его коротких ответов Тахиру и голос сомне почему-то словно било током. Мы были детьми, когда многое значили друг для друга. Теперь оба выросли, и у каждого своя жизнь. Но оказалось, что мы одинаково не оправдали собственных надежд. И в один вечер вернулись в этот дом заลิзать раны. Откуда у него только реальные ранения? Он что, с войны? Чёрт! Не моё дело, но стало жутко. И Тахир был так взволнован. Когда услышала, как он хлопочет в кухне, тихо спустилась в гостиную. «А, Карина!» — улыбнулся он. «Эльдар вернулся. Тебе помочь?» «Нет-нет, ты сама найди что-нибудь в холодильнике, ладно? Плов я вчера готовил. По рецепту мамы твоей с курицей». Я буду, спасибо. Думал не вернётся уже, выдавил он напряжённо. Откуда? спросила тихо. Он выбрал чашку из серванта, большую чёрную, и поставил на поднос. У него совсем всё как-то не так пошло в жизни, досадно помурчился. Не так, я думал, он будет жить. Не знаю. Это его дело, а я все зубы обломал ему объяснять, как он не прав. Но перестал, сдался. Не хочу, чтобы он вдруг предпочёл не вернуться в свой дом. Я слушала Тахира, а сама поглядывала в коридор, который вёл из гостиной в комнату Эльдара. Отнесу ему еды, поешь, ладно? Чувствуй себя дома, потому что ты дома. И он подхватил поднос и направился из кухни. Плов по маминому рецепту вышиб у меня слёзы. Пока Тахира не было, я наплакалась в тишине с ложкой у рта. Правда мамин. Где же мы все свернули не туда, а? Когда в гостиной послышался тихий щелчок замка, я вытерла щёки и набрала новую порцию плова в ложку. Тахир пришибленно прошёл в кухню, вернул поднос на место и замер, перевшийся ладонями на столешницу. Давай я тебе чаю сделаю, тихо предложила ему. Он кивнул. Тахир, расскажи, что с Ильдаром? Тахир грустно усмехнулся и прошёл к столу. Я же послушно вспархнула к чайнику. Он военный, но лезет в пекло вечно. Сейчас есть куда влезть? Всегда есть. Вытаскивает людей из самых безнадёжных ситуаций. Я щёлкнула кнопку на чайнике. Сочувство обернулось. Не знаю, что сказать. Что, тот скажешь? Я налила нам чая и села за стол. А семьи у него нет. Осторожно поинтересовалась. Нет, Карина. Я не знал, что так получится. Но, думаю, проблем не возникнет. Каких? подняла на него взгляд. Ну, с Эльдаром. Он, конечно, замкнутый стал, но твоё тут пребывание он не потревожит. Ой, я даже и не думала об этом, встрепенулась я. Ведь ему и могли бы помешать. Всё же ребёнок у меня маленький. Всё нормально. покачал головой, мягко перебивая. "Даже не думай ни о чём. Ты не представляешь, как я рад. И тебе, и девочке твоей". Мы посидели немного в тишине. Я доела плов, выпила чая и пожелала хозяину дома спокойной ночи. Казалось бы, ну какие проблемы могут быть у нас с Ильдаром? Мы просто чужие друг другу люди. У меня проблема посерьёзней, что делать дальше? Сегодня утром я просто бежала, на лишь бы подальше, а завтра Но отсижусь я тут. Но бегство не вариант. Я не знаю, какие связи у мужа. Но когда мне позвонила наша домработница, я не сомневалась, что нужно бежать. Последние 3 месяца показали, что с Олегом лучше не шутить. У меня было всё меньше уверенности, что он отстанет и даст жить спокойно, и что я смогу за себя постоять. Уснуть долго не выходило. Ксюша мирно сопела под боком. Завтра ребёнок встанет бодрый и весёлый. а я буду разбитой калекой, как и последние недели после ухода из дома. Не привыкать. Ночь здесь непривычно тихая. Я давно забыла, как тут спокойно. Будто и нет всего того ужаса, который пришлось пережить. Только шелест ветра, колыхание ажурных теней на занавесках и редкие крики ночных птиц. Я лежала в темноте, пялись в потолок. Сначала все мысли были о мужем, потом о его планах. А потом я подумала об Эльдаре. Захотелось увидеть его. Каким он стал? Фантазия рисовала сурового мужчину с жёсткой щетиной или даже бородой. Интересно, а волк его жив ещё? Мы были с ним едва ли не большими друзьями, чем с самим Эльдаром. Надо было спросить у Тахира. Я не знала имени зверя и звала его просто волк. Эльдар шутил, что это он и есть. Почему-то эта шутка была для него такой важной, что он никогда не являлся мне однавременно с волком. И ни разу не признался, где ходит сам, пока меня развлекает его зверь. Они приходили только по очереди. Когда я рассказывала об этом Тахиро, он лишь улыбался и качал головой. А потом я, будто уплыла в полудрёму, увидела, как Эльдар идёт по лесу в одних армейских штанах, несмотря на холод. Широкоплечий, с суровым взглядом и повязкой на руке. а рядом бежит его волк. Завидев меня, зверь бросился навстречу, а я присела и обняла его за шею. Спрашивала, как у него дела и как он все эти годы тут. А когда опомнилась, Эльдара уже нигде не было. Я подскочила на кровати и заозиралась. Ксения рядом не оказалась, и я едва ли не кубарем скатилась с кровати, рухнула на колени с грохотом и бросилась вниз. Я не могла, не могла, не могла, чтобы тут же неловко застыть, вцепившись в перила на лестнице. Дочь сидела в мамином кресле перед камином с тарелкой рисовых шариков. «Карина?» — окликнул меня тревожно Тахир. «Прости, не хотел тебя будить. Дочурка твоя проснулась рано. Я выдохнула, опуская плечи. Спасибо, Тахир». Сердце так быстро колотилось в груди, что даже вдохнуть было сложно. Я опустилась на ступеньку и сложила ледяные ладони между коленей. «Сколько времени?» «Одиннадцать. Будешь кофе. Я сейчас зубы почищу». Я бросила взгляд на ребёнка, увлечённого огнём в камине. Одета она в футболку, что я на ней оставила вчера, и тёплые носочки. Пари на мать-годы я ещё не проиграла, но лишь благодаря отчиму. Приведя себя в порядок, я вернулась в гостиную. Сен, привет. Как дела? Глянула на малышку, проходя мимо. Хорошо, отозвалась дочь. Ты уберёшь потом за собой? Поинтересовалась. Уберу, вздохнула и продолжила шибаршить в миске с сухим завтраком, заворожённая пляской огня в камине. Я улыбнулась и прошла в кухню. Спасибо, обратилась к Тахиру. Я так плохо спала. Я так и думал, вздохнула она устало. Его ночь, видимо, тоже выдалась нелёгкой. Но вообще выглядел он немногим старше, чем последний раз, когда мы виделись. Всегда крепкий, подтянутый, хорошо одет и гладко выбрит. Когда они познакомились с матерью, он содержал охотничий магазин в Москве. Дела тогда шли неплохо, а судя по дому и тому, как тут всё преобразилось, стали ещё лучше. «Тахер, хотела сказать, что ты очень хорошо выглядишь. Рада видеть тебя таким». Спасибо. Это всё наследственность, Карина. Тебе сахар, как обычно? Да. Удивительно, что он помнил. Я не знал, что дочку Ксени зовут. Но она представилась. Глянул он в гостиную. А мне стало нестерпимо стыдно. Все мысли вчера были только о том, чтобы сбежать. И дочь я ему даже не представила. Прости. Тебе не за что извиняться. Посмотрел он мне в глаза. Я не дал тебе знать, что ты была важна. Мне было не до этого. Я вас обеих потерял, когда Полина не стало. Но не было сил собраться. Без неё как-то не стало смысла. Мы остались в этой наполненной словами и одновременно пустой комнате. Я ведь тоже не нашла в себе сил сюда наведываться, именно потому, что всё тут напоминало о маме. Мне проще было сбежать. и не видеть больше пустоту, которую она оставила нам обоим. Ты расскажешь, как у тебя вышло всё так? Он поставил чашку передо мной. Ксения уже позавтракала, сказала, что любит сосиски, особенно пока мама спит. Улыбнулась я и закусила смущённо губы под его взглядом. Но вспомнив его вопрос, поникла. Улыбка угасла. Рассказывать особенно нечего. пожала плечами. Мой муж оказался не тем человеком, за которого я его принимала. Довольно банально. Я усмехнулась, опуская взгляд в чашку. Я бы рада разобраться, кто и в чём виноват. Но Олег вдруг взялся топтать мою отдельную от него жизнь, считать, что я должна принять его с многочисленными изменами, подчиниться и радоваться тому, что он позволяет мне иметь. А когда понял, что я думаю иначе, пришёл в ярость. Сначала не давал мне уйти, потом прохода. Пытался просить прощения, давал пустые обещания. А потом пошли угрозы, и я испугалась очень. У меня нет столько сил, чтобы противостоять ему. Последнее сложнее всего, потому что меня в который раз размазало внутри ото сознания собственной слабости. Я думала, что мы хотя бы по-взрослому решим наши разногласия, но ошиблась. Теперь он и моего бывшего мужа одна цель. лишить меня самого дорогого. Тахир слушал, хмурясь. Да, как обманчивы иногда те, кого мы любим, заключил задумчиво. Но девочка у тебя славная. Мы её никому не отдадим, и тебя тоже. Я боюсь, что Олег может подать в розыск, хотя никто меня прав на ребёнка не лишал. Тот тебя никто не найдёт, уверенно заверил Тахир. А связи её у нас имеются. Мне показалось, я услышалась. Всё, что мне нужно было от Тахира передышка, а потом бежать подальше и побыстрее. В связи. Не понимающе переспросила я. Да, Карина, серьёзно подтвердил он. Мне нужны его имя, фамилия и как можно больше информации. Узнаем, что у него есть против тебя и кто на его стороне. Я не верила ушам. Мне не к кому было идти и не у кого просить о помощи. Моя карета превратилась в тыкву, а общие знакомые разбежались крысами. И то, что сейчас говорил Тахир, звучало невероятно. «Ты уверен?» «Карина, ты моя семья», — сдвинул он брови на переносице. «Конечно, я уверен». Я вздохнула. «Прости, просто я не ожидала». «Рассказывай», — приказал он. Рассказ вышел не особенно длинный. Тахир задавал вопросы и отвечал, а невольно пересматривая прошлое. Пять лет. Всего. А кажется, что целая жизнь прошла. «Думаю, этого достаточно, а там посмотрим». Заключил он, пряча смартфон в карманы джинсов. «Я съезжу в город, продукты нужно купить. На работу заскочу и...» Он замялся, бросая быстрый взгляд через гостиную. «И врача хочу привезти». Эльдару плохо, машинально переспросила я. Но мысли были только о предстоящем мне самой. Стоило ли рассчитывать на помощь? Мне привычно. Я боялась потерять время. Хотя, ну что я могла? Не знаю, Тахир поднялся. До него не достучаться, в смысле, не понять его. Постучать-то можно. Я улыбнулась ему грустно. Спасибо. Ты на обед приготовишь что-нибудь? Да, конечно. Ну и отлично. Когда Тахир уехал, я сразу же полезла в холодильник. Ксения засуетилась вокруг меня, разглядывая кухню. Она настороженно относилась к незнакомым, долго присматривалась, ну, прям как дикий зверёк. А когда в кухне осталась только я, решилась приблизиться. Повариха из меня так себе. Мамин плов я не приготовлю, конечно, но что-то несложно идти по тушёному мясу с кашей, пожалуй, осилю. «Мам, я гулять хочу». Дёрнула меня дочь за футболку. Давай обед сделаем и пойдём вместе, ладно? Вместе пойдём, из гу провалось, побежим. Пришлось себя осадить. Всё валилось из рук. Ксения продолжала лезть под ноги, а я металась по кухне в поисках утвари. И если ребёнку удалось занять книжкой, то с остальным не ладилось. Я думала о словах Тахира, а сердце набирало обороты. Даже не заметила, что уже несколько минут стою над куриной тушкой, сжимая кулаки. За эти 3 месяца Олег запугал меня настолько, что я превратилась в дрожащую тень. Рывком открыв ящик стола, я схватила нож и тут же выронила. Пальцы аж парило огнём, а от боли брызнули слёзы. "Успокойся". Вдруг прозвучал хриплый приказ за спиной. Я застыла, раскрыв глаза и задержав дыхание. Показалось, что в гостиной смолкли вообще все звуки. И только моё лихорадочное дыхание рвало пространство вокруг в клочья. Я слышала, как он вздохнул позади напряжённо. И на моей коже каждый волос встал дыбом. Железное лезвие нажаловалось хозяину на мою неуклюжесть, взвизгнув о плитку, с которой его подняли. И Эльдар шагнул из-за спины к раковине. Я видела его боковым зрением, но так и не решалась повернуть голову. Что-то замерла. Недовольно поинтересовался он. "Я не кусаюсь". Я повернула голову и встретилась с его взглядом. А следом позволила себе бегло скользнуть по его лицу. Изменился до неузнаваемости. Жёсткие, режущие черты, смуглая кожа и чёрные глаза. А ещё, я ему кажется, хорошо если по плечу. Нет, если присмотреться и нормально поговорить, наверняка узнаю его прежнего. но разрешения на это мне никто не давал. Эльдар отвернулся и включил воду, напряжённо вздохнув. А мой взгляд прикипел к повязке на плече. Он стоял в маяке, открывающий взгляд на его рельефные плечи. Какие тугие мышцы. Будто из железа. Я тихо сглотнула, а позади вдруг послышалось шуршание страницы и возня дочери за столом. И уже хотела повернуться, когда меня вдруг схватили за руку и сунули пострадавший палец под воду. кровь. Не так мы и застыли, глядя на струю воды. Я оказалась прижатая к его плечу, а его ладони обжигали мои ледяные пальцы. Эльдар хмуро взирал на них какое-то время, и я наконец перестала дёргаться внутри, спокойно разглядывая его профиль. От него пахло свежим бинтом и антисептиком. Как ты? выдавила я тихо, глупо, повинуясь порыву. Он не ответил, выпустил и схватил полотенце с вешалки. принесу тебе пластырь. А я уставилась в его широкую спину. Он был в домашних свободных штанах и босиком. Моя мелочь проследила за ним, потом повернулась ко мне. Большой. Угу, кивнула я Шарашина. Это Эльдар. Эльдар, послушно повторила Ксения и вернулась к книжке. Какао хочу. Наверное, какао всё, что я могу сейчас сделать. Эльдар вернулся, когда я оставила перед ребёнком чашку Он припечатал к столу пластыри и бутылку с антисептиком. Заклей. Я послушно усела из-за стола и принялась за дело. Ксения оживилась от любопытства. Пришлось ей выдать упаковку от пластырей, она принялась лепить её себе на пальчик по моему образцу. Мама, тебе больно? заговорщически прошептала она вдруг. Уже нет, тихо ответила я. Ильдар полечил. Угу, кивнула, бросая взгляд в сторону разделочного стола. Эльдар взялся за мясо, а я — рассматривать его. Повязка на его плече выглядела жутко, да и через футболку просвечивали заплатки. Он резал курицу на куски, а я следила за каждым движением, потому что оторваться стало невозможно. Я не понимала, что чувствую. Сожаление, что мы не виделись столько лет. Пожалуй. Вину, что не добилась от него причин, по которым он замолчал. Может. Может. Катя, скорее всего, для него наша дружба не имела особого значения. Да и дружбой это было не назвать. Я была влюблена в него по уши. Ты хотела погулять с ребёнком, вдруг заметил он. Мешаю? — вырвалось у меня. Да. — вдруг прорычал он, полуобернувшись. Я не задержусь долго, не нервничай, — поднялась я. Завтра уеду. Нож в этот момент особенно громко ударил лезвием о доску, легко пройдя через куриную кость. И Эльдар откинул его в сторону, оборачиваясь. Его злой тёмный взгляд аж парил почти осязаемо. "Я не просил тебя уезжать", прорычал он, раздувая ноздри. "Ты сидишь и пялишься мне в спину. Не люблю этого. И ехать тебе некуда. Не хочу тебя напрягать своим взглядом", понизила я голос. "Я не знала, что ты здесь". А то что? Вздёрнул он надменно подбородок. А ты бы подумала лучше, тихо огрызнулась. Способность думать тебе очевидно отказала. Неожиданно вызрелся он и, глянув на дочь, добавил: "Давно. Поэтому сиди тут и учись думать заново". Я медленно моргнула. Ты себя давно видел интеллектуал? Выпрямила я спину. В дырках весь. Считаешь от большего ума чем у меня? Ильдар медленно втянул в воздух, и я уже думала, что выдаст порцию ненависти. Но он вдруг усмехнулся и отвернулся. «Зубы спрячь и иди выгули ребенка». «Тебя забыла спросить», — окреп мой голос. Но он не ответил, а я подхватила Ксеню на руки и поднялась в комнату. Та успела сцапать книжку и как ни в чем не бывало уселась на диван. А я принялась расхаживать по комнате, пытаясь сбросить оцепенение. в которую вогнала меня перебранка с Эльдаром. Вот же козёл, мешаю я ему. Если первым желанием было убраться неважно куда, то теперь хотелось остаться ему назло. Мало было одного урода в моей жизни, другой пожаловал. Что за карма такая? Помятавшись туда-сюда, я решила, что и правда не мешало бы выйти на свежий воздух. Тем более, если обедом уже занялись. Проветрю голову и подумаю, что делать дальше.